Глава 5. Убойный артефакт. Лоси. У Виктора просто не находилось более подходящего эпитета, чтобы характеризовать своих спутников. Переход в полусотни километров в сжатые сроки да не вопрос. Он готов к такому марш-броску. Спасибо надбавкам, подготовке в училище, собственной усидчивости, ну и наконец охотничьим навыкам, научившим его быстрому передвижению по пересечённой местности. Это если что, тайга с её сложным рельефом, буреломами, болотами и прочими прелестями. Но вот такого он просто не ожидал. Едва перешли линию фронта, как спецназовцы взяли такой темп, что Виктор едва поспевал за ними. Он вообще не представлял, что такое возможно, да еще и по полной выкладке и в дневную жару. А еще удивлялся, когда Питон на полном серьезе говорил о том, чтобы он брал с собой только по-настоящему нужное. Виктор так и поступил, благо знает, что значит марш-бросок. И только когда группа пошла в полную силу, оставив позиции противника за спиной, До него дошёл смысл слов командира группы. Сейчас он избавился бы ещё от чего-нибудь. Пытка продолжалась 3 часа, за которые они успели преодолеть более 30 километров. Только после этого питон объявил короткий привал с приёмом пищи. Виктор буквально рухнул на землю, ловя ртом воздух и решая для себя, стоит ли избавиться от какого-нибудь имущества, прикопав его на месте стоянки. С одной стороны, он вроде бы и не брал ничего лишнего, но с другой, дальше будет еще труднее. «Ты как?» – опустился рядом с Нестеровым мехновец. «Ну вы и лоси!» – выдохнул Виктор. «Есть немного. А ты что же, в выносливость не вкладывался?» – поинтересовался капитан. «А зачем мне это? Я ж танкист, приподнял до необходимого минимума, чтобы поступить в училище. И ладно...» Продолжая глубоко дышать, ответил Нестеров. Ага, помню, слабая стартовая позиция и очки надбавок, вложенные в базу сути. Кивнул спецназовец, памятуя разговор в палатке о собиста. Именно, подтвердил Виктор и поинтересовался. Послушай, Петон, мне вот интересно, а почему нам нужно застать корабли именно в бухте? Не знаю, что там и как, но стоит кораблям прийти в движение, и наш выход теряет смысл. С чего бы? Потому что достать авианосцы мы сможем только на якорной стоянке. То есть толк от того, что хотят использовать, будет только по неподвижной цели. Мне известно лишь в части касающейся, и всё, что знал я, уже озвучил. Ясно. Наконец продышавшись, Виктор полез в рюкзак за тушёнкой и сухарями. Слушай, Тополь, «Мне вот интересно, у тебя реально в загашнике порядка семисот тысяч свободного опыта?» «Так и есть», — вгоняя нож в крышку консервной банки, подтвердил Нестеров. «А чего ж ты, имея такую серьёзную машну, не вложишься в спортивные умения? Все они в той или иной мере влияют на физическую форму, и сегодня были бы тебе в помощь. Думаешь, мне опыт с неба падает?» «Ну, ты вроде как характерник, и нужные артефакты у тебя имеются». Буквально на днях поимел солидный куш со сбитых пилотов. «Я гляжу, земля слухами полнится», — хмыкнул Нестеров. «Предпочитаю немного потерпеть, а не разбрасываться направо и налево опытом, за который заплачено немалой кровью». «Планы на будущее?» — кивнув, произнес мехновец. «Именно. И пока я не вижу смысла их менять», — отгибая жестяную крышку, подтвердил Нестеров. «Планы на будущее?» Привал вскрыл закончился. Они закопали мусор и продолжили путь. Не сказать, что Виктор не думал о словах Питона. Думал, ещё как, даже с самого движения. Однако так и не нашёл ни единого весомого аргумента в пользу того, чтобы приподнять спортивные умения до третьей ступени. В принципе, на фоне его кубышки опыта это съело бы немного, но с другой стороны, он не видел в этом смысла. поэтому терпел вторую часть пути, продолжая движение через Немогу, и пошло оно все к чертовой матери. Не сказать, что бухта была такой уж большой, но безопасную стоянку для Йорктауна и Энтерпрайза вполне обеспечивало. Корабли эскорта находились уже снаружи и Маристия. Вообще, авианосцам куда лучше быть в море и выпускать самолеты, и крейсируя вдоль берега. Но волнение в океане все еще не успокоилось, что серьезно осложняло взлет и посадку. Погода не подвластна человеку, и он не собирается считаться с его планами. Поэтому пришлось искать безопасную стоянку, дабы иметь возможность использовать авиацию. Авианосцы стояли параллельно друг к другу, носом к выходу из бухты. Самолеты запускали с помощью катапульт, и палубная команда суетилась, как муравьи. На первый взгляд, на кораблях происходит какая-то хаотичная суета. На деле же каждый знал, что именно должен делать, и если присмотреться, то станет заметна некая упорядоченность и работа хорошо отлаженного механизма. Самолеты взлетали по одному каждые 2 минуты, кружили вокруг бухты, и когда эскадрилья наконец собиралась, уходили за горизонт. Затем на палубу начинали садиться вернувшиеся с боевого вылета. И всё это в непрекращающейся карусели. Зрелище просто завораживало. "Ну что, Тополь, твой выход?" кивнув в сторону кораблей, произнёс питон. "Я так понимаю, от меня требуется определить точные координаты авианосцев", сбрасывая с плеч рюкзак, произнёс Виктор. "Ты чертовски догадлив", хмыкнул спецназовец. "Ага, с детства мамка догадой звала", в тон ему ответил Нестеров. Он извлёк планшет с картой. Я определил своё местоположение с точностью до секунды. А это квадрат со стороной в 30 с небольшим метров. Потом с помощью своего глазамера измерил расстояние до носа энтерпрайза, прикинул угол воображаемой прямой и получил искумую точку. Затем зафиксировал ещё две точки на корме и в центре корабля. После чего всё то же самое повторилось с Йорктауном. В идеале не помешала бы триангуляция, но он вполне доверял своим умениям, в несомненной пользе которых уже давно убедился. Ну и такой момент, что времени для того, чтобы занять другую позицию, у них попросту не было, а значит, придётся стрелять от бедра. Между прочим, при наличии соответствующих навыков не столь уж и безнадёжное занятие. И Виктор наблюдал это собственными глазами, когда его батя разбирался с хунхузами. Готов? Вы интересовался Петон, видел, что Нестеров отложил карту и берётся за кинетофон. Дурное дело не хитрое. Ну что, активирую? Давай. Мы уже связались с Вороховым, а он с руководством, так что тебя там уже ожидают с нетерпением. Я гляжу прямо серьёзно, так подготовились. Виктор кивнул на бойца, у которого в руках была небольшая кинокамера. Приказано записать хронику. С трудом отбояря сел от к кинооператора. пихали его нам как дар небес. Хорошо хоть тайга у нас увлекается этим делом. Даже киномехаником в кинотеатре подрабатывал в отпуске. Понятно. Владна поехали, повеся шеи произнёс Нестеров и активировал артефакт. Здесь Тополь, готов к передаче координат. Слышу тебя, Тополь. Готов принять координаты. Раздался из небольшого динамика изменённый механический голос. После передачи данных прошло не меньше 2 минут, по прошествии которых метрах в 20 от правого борта Энтерпрайза вспух пенный шар, а затем взметнулся огромный столб воды, очень похоже на взрыв глубинной бомбы. Виктору Вауче это наблюдать с ней приходилось только на киноэкране, но там, кажется, всё было в-заправду. Чего-то подобного Несеров и ожидал, а потом внимательно всматривался в авианосец. Однако никакого взброса бомбы он не заметил. Ну и как тогда туда доставили заряд? Быть может, артефакт, который установили на ту же торпеду, как вариант, могли создать такой, которому передают координаты, а он выдвигается на место и происходит подрыв. Признаться, после своей горки он уже мало чему удивится. Промах, произнёс Виктор в динамик артефакта. Неизвестный запросил координаты взрыва. После чего замолчал на несколько минут, а затем вновь вспухла вода и взметнулся столб. На этот раз под самым бортом авианосца, и тот получил пробоину. Нессер сообщил об увиденном тихо худее от сообщения эфира. Получено 5333 опыта к умению гаубица 4. Всего 5333. Получено 2666 опыта к умению артиллерист 4. Всего 2666. Получено 2666 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 14783. Получено 266 опыта к умению «Корректировщик-4». Всего 266. Получено 5333 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 5333 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 5333 избыточного опыта. Всего 5333. Получено 266 свободного опыта. Всего 691436. Бог весть, какое отношение имеет новое оружие к артиллерии – Но то, что тут и близко нет никакой гаубицы – факт. А вот количество прилетевшего опыта, что говорится, внушало. Как-то не интересовался, как обстоят дела с опытом у моряков. Но если сейчас ему начислили по флотской шкале, то танкисты нервно курят в сторонке. У них там и калибр нечит о танковому, и железо столько, что танк даже в сравнении с эсминцем – букашка. Или причина в том, что этим взрывом накрошило целую кучу народу – Как вариант, вполне возможно. Но отчего-то он все же склонялся к мысли, что причина тут в разной шкале получаемого опыта. Тем временем на кораблях поднялась суета, уже не имеющая ничего общего с запуском самолетов. На «Энтерпрайзе», похоже, сыграли «Аврал», и в дело вступили аварийные команды. За кормой «Йорктауна» взбурлила вода, и он начал медленное движение. Знают или предполагают, чем могли их атаковать? Возможно. Возможно. Разведку у Янки поставлено хорошо. А может просто решили покинуть потенциально опасное место, что скорее всего. Координат Энтерпрайза прежние. Через некоторое время послышался голос из кинетофона. Энтерпрайз не подвижен, не исключено, что всё же получил пробоину. Йорктаун пришёл в движение, но координаты его первой точки пока актуальны, доложил Виктор. Принято. И практически сразу на Энтерпрайзе раздался взрыв. Так чего крышку одного из люков выбросило вверх, словно пробку шампанского, а в проём выметнула столб дыма. Буквально несколько секунд и оттуда повалили густые чёрные клубы. Однозначно начался пожар, причём не шуточный. Получено 5834 опыта к уменьшению гаубицы 4. Всего 11167 Получено 2917 опыта к умению «Артиллерист-4». Всего 5583. Получено 2917 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 17700. Получено 292 опыта к умению «Корректировщик-4». Всего 558. Получено 5834 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 5 834 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 5 834 избыточного опыта. Всего 11 167. Получено 292 свободного опыта. Всего 691 728. А вот теперь без потерь у Янки точно не обошлось. Если за второе попадание начислено столько же, сколько и за первое, то одними только ранеными получится свыше двух десятков. Если есть и убитые, то, конечно, поменьше. Вот оно, как все серьезно-то у морячков, упакованных в железо. Если прилетело, так прилетело. Штабы не успевают похоронки писать. Несмотря на охватившее его удивление, Виктор продолжал докладывать обо всем, что наблюдал своими глазами. Неподалёку устрикатал заводной механизм кинокамеры. Тайга продолжал фиксировать происходящее на плёнку, а его товарищ уже стоял рядом с подготовленной кассетой. Тополь, что делает Йорк Таун? спросил неизвестный. Приблизился к выходу из бухты. Прежние координаты уже не действительны. Рассчитай координаты точки соприждения и подай сигнал, когда её достигнет его баг. Сколько нужно времени, чтобы прицелиться и выстрелить? уточнил Нестеров. 15 секунд. Выстрел мгновенно. Принял. Виктор наметил для ориентира воображаемую точку на воде, быстро произвёл вычисления и передал данные по кинетефону. Затем выждал примерно с полминуты, пока йок-таун не ползёт на неё, после чего подал сигнал. Честно сказать, он не ожидал, что получится попасть, и предполагал, что опять скажется разброс неизвестного оружия. Поэтому я взял точку максимально близко к авианосу, с расчётом на то, что удастся сделать ещё пару выстрелов. После тот слишком отдалится, и точность расчётов Нестерова сильно просядет. Перезарядка у неизвестного оружия слишком долгая. Но случилось так, что они попали. Да ещё как! Палуба на баке Йорктауна вспухла горбом, а борта раздались в стороны, словно их распирало изнутри. Вообще-то и распирало. Похоже, заряд неизвестного оружия детонировал в артиллерийском погребе. Мгновение и раздувшийся было авианосец разорвало в клочья, сверкнуло, и его тут же окутали непроницаемые бурые клубы дыма. Обломки корабля ударили по Интерпрайзу, проламывая его борт, смахивая находящиеся на палубе самолёты, снося огневые точки противовоздушной обороны и разру coroчивая надстройки. В довершение его подхватила волна и как щепку выбросила израненный корабль на берег, завалив его науцелевший борт. Ах, хреннеть, поражённо произнёс Виктор. И кажется, он был не один, а вместе с ним не сдержались и все спецназовцы, сказав это в едином порыве. Вот только Нестеров оказался настолько поражён, что не замечал ничего вокруг. Во второй раз он истёрк взгляд из удивления, когда смог осознать сообщение эфира. Получено 101 291 опыта к умению «Гаубица-4». Всего 112 458. Получено 50 645 опыта к умению «Артиллерист-4». Всего 56 228. Получено 50 645 опыта к умению «Камуфляж-4». Всего 68 345. Получено 5064 опыта к умению «Корректировщик 4». Всего 5622. Получено 101 291 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 101 291 опыта. Необходимо «Академическое образование». Получено 101 291 избыточного опыта. Всего 112 458. Получено 5064 свободного опыта. Всего 696 792. Он даже представить боялся, сколько человек только что отправил на тот свет. Наверняка моряки имеют соответствующее образование и, как следствие, возродятся – Правда это, если в американском флоте тот же подход, что и в ДВР-евском. Но ведь возродиться можно и в каком-нибудь затопленном и замкнутом пространстве, откуда попросту не выбраться. И тогда воскресецы будет обречён на повторную гибель. От нехороших мыслей Виктора буквально передёрнуло, и он сразу побледнел. Ты чего, топай? встряхнул его за плечо Петон. Да как-то не доводилось ещё раз отправлять на тот свет такую прорву народа. Нервно сглотнув, произнёс он: "Брось, это там, где мир трагедия. На войне всего лишь статистика и потери личного состава, влияющие на боеспособность подразделения части армии. Ты же уже столько хлебнул, что мама не горюй. С чего тебя торкнуло-то? Думаешь, я этого не понимаю? Со мной разное случалось, но вот такое впервые. Хм, бывает." Тогда просто помни, что подавляющее большинство из них поднимутся, получат выходное пособие и отправятся домой на гражданку. Так что где-то ты им даже удружил, избавив от всех этих страстей войны. Ага, прямо благодетель, невесело хмыкнул Нестеров. В ответ Питон только пожал плечами. Тополь, почему молчишь? Отвечай, каков результат? послышался голос из кинетофона. Они там издеваются. А сами что же не получили сообщения от эфира о том, что тут творится. Вот как-то сомнительно, чтобы оно пришло только Виктору, как и перепал ему весь опыт. Но с другой стороны, что-то он и впрямь сопли распустил. Не в юноше бледный с обзором горящим. Успел повидать столько, что не всякому умудрённому годами ветерану перепадёт. Здесь Тополь, попадание предположительно в артиллерийский погреб под баком. Йорктаун разнесло на куски. «Энтерпрайз» изрешетила осколком и ей выбросила на берег. А еще на нем разгорается пожар, который уже никто не тушит. «Вы все засняли?» Виктор глянул на тайгу, тот утвердительно кивнул, убирая кинокамеру в жесткий футляр. «Да, все засняли». «Питон, ты рядом?» «Питон на связи», – приблизившись, произнес капитан. «Ты должен сделать все возможное, чтобы отснятый материал был доставлен в особый отдел «Варяга». «Приказ ясен». Отлично. Далее по плану. Выдвигайтесь к заливу Фонсека. Ожидаем большого выхода на свет через двое суток. Принял. Конец связи. Конец связи. Ну что, брацы, вы всё слышали? обведя взглядом товарищей произнёс капитан. Если я не ошибаюсь, тут по прямой 120 км, произнёс Виктор. У тебя же топограф на четвёртой ступени. Как ты можешь ошибаться? пожал плечами спецназовец. За двое суток, да я сдохну на хрен, возмутился Нестеров. Это проблема, подсмикки своих бойцов развёл руками Петон.